Эпилог. Глубоко под Лондоном, в стороне от линии метро, заброшенные уже лет пятьдесят, в грязном зале, куда можно добраться только по канализационным трубам, Савол рассказывал крысам историю великой битвы. Крысы были очарованы. Они собрались со всего Лондона и окружили его плотным кольцом. Кто-то из переживших ту ночь на показ зализывал свежие шрамы другие хвастались своими подвигами, третьи согласно поскуливали. Савол лежал посередине и рассказывал свою историю, демонстрируя заживающие раны. Савол рассказал собравшимся о предательстве крысиного короля, который навсегда заморал свое имя, предложив жизнь всех крыс Лондона в обмен на свою. Савол рассказал, как услышал крики умирающих и разрушил чары флейтиста, как швырнул его в пустоту, воткнув проклятую флейту, ему же в живот, как презрительно плюнул на крысиного короля. Крысы слушали и, согласно, кивали маленькими головками. Савол предостерег крыс, попросил их сохранять бдительность на случай возвращения флейтиста и не слушать лживые посылы великого предателя, крысиного короля». Он все еще здесь, в канализации, предупредил Савол. Он бродит по крышам, он может оказаться где угодно, и он попытается завладеть вами. Он будет врать и звать вас за собой. Крысы напряженно слушали, они не собирались сдаваться. Закончив свою историю, Савол сел на корточки и оглядел мордочки вокруг. Ряды маленьких глаз смотрели на него, ожидая приказа. Крысы подчинялись ему. Савл столько всего хотел сделать. В кармане у него лежало письмо для Фабиана. Фабиан скоро должен был выписаться из больницы. Он получит это письмо, попытку примирения, намеки на объяснение и обещание связаться с ним, когда все утихнет. Савлу нужен был дом. В Херингее была подходящая заброшенная башня, с которой он хотел познакомиться поближе. Нужно было сделать несколько покупок. Он положил глаз на свежую модель ноутбука от Apple. Что касается денег, здесь с ними было полегче, чем в человеческом мире. Но он не мог ничего сделать, пока крысы отчаянно цеплялись за него, пока следовали за ним по пятам, мечтая услышать любой его приказ. Отомстив крысиному королю, он оказался пленником обожающих его подданных, от которых мечтал сбежать. И всегда оставался шанс, что крысы прислушаются к своему бывшему королю. Он все еще был рядом, интриговал и пытался все разрушить. Саблу хотелось закрепить свою месть. Ему придется изменить правила. «Гордитесь собой», — сказал он. «Наш народ одержал огромную победу!» — крысы блаженствовали. «Началась новая крысиная эра. Пора осознать свою силу!» Собравшиеся взволнованно загомонили, о чем это он. «И поэтому я отрекаюсь от престола!» Началась паника. Крысы заметались по залу, умоляя его этого не делать. «Правь нами!» — просили их голоса, глаза, когти и зубы. Веди нас. Слушайте меня. Почему я не претендую на титул крысиного короля? Слушайте. Я отрекаюсь от престола, потому что крысы заслуживают большего. У собак есть королева, у кошек царь. Пауки выберут нового предводителя. Все народы лебезят перед своими вожаками, но вы... Без вас я не сумел бы уничтожить флейтиста. Вам не нужен король, вам не нужен защитник. Пришла пора революции. Савол подумал о своем отце, о жарких спорах с ним, о его книгах, о его убеждениях. «Это ради тебя, папа», — усмехнулся он про себя. «Пришла пора революции. Многие годы вы подчинялись монарху, и он навлек на вас катастрофу. Потом долгие годы царила анархия и страх. Вы искали себе нового правителя. Страх разделял вас. Вы не верили в свой народ». По спине у Савла побежали мурашки, вдруг ему стало страшновато. Знать бы, что он выпускает на волю, но останавливаться было поздно, он чувствовал, что творит историю. Теперь вы знаете, на что вы способны. Крысам больше нет нужды выполнять чужие прихоти. Я отрекаюсь не в пользу другого. Савл сделал драматическую паузу. Я провозглашаю этот год первым годом Крысиной Республики. Начался ад. Крысы носились по залу в ужасе, испуганные, встревоженные и свободные. И, перекрывая шум и неразбериху, Савол продолжал говорить. Его речь уже близилась к концу. Все равны, все работают вместе, каждому воздается по заслугам, а не происхождению. Свобода, равенство и братство закончил он с улыбкой. Может быть, так он сможет пожить спокойно. Он повысил голос. «Я не крысиный принц. Я не крысиный король. Пусть предатель цепляется за свой древний титул, если ему так хочется. Пусть скулит о прошлом. Отныне и впредь у вас не будет королей», — заявил Савол. «Я просто один из вас. Я гражданин крысиной республики». «Снова один. Такое уже бывало. Меня не удержать. Осторожнее, сынок. Я всегда буду здесь. Я не отстану. Я свергнут, но я вернусь. Из-за меня ты не сможешь спать спокойно. Я научил тебя всему, что ты знаешь, и у меня остались еще козыри в рукаве. Я настойчивый. Я стисну зубы и не сдамся. Я не забуду и не брошу начатого». Я остался жив. Я — крысиный король».